Глава 13. 29 апреля. 8 часов 45 минут по Тихоокеанскому летнему времени. Йосемитская долина. Штат Калифорния. «Если вы собираетесь прятаться, — заметил Дрейк, — вот подходящее место. Будем надеяться, ее еще здесь нет». дженна выбралась из внедорожника под моросящий дождь.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 Подчиняясь охотничьему инстинкту, Никко бросился вперед. «Никко, стой!» Услышав команду хозяйки, лайка остановилась, но полудохлая мышь уже была у нее в зубах. Обернувшись, собака опустила хвост, понимая, что совершила какую-то оплошность. «Никко!» Выронив мышку, пес виновато побрел к хозяйке, опустив морду и поджав хвост. Одной рукой оттолкнув Дженну назад, другой Дрейк захлопнул дверь. То, что затаилось внутри этой комнаты, было многократно страшнее любого вируса. Оставшийся за дверью Нико заскулил, умоляя, чтобы его выпустили. 9 часов 1 минута. Лиза стояла в шлюзовой камере, дожидаясь, когда выровняется давление, и можно будет открыть внутреннюю дверь, ведущую в лабораторный комплекс.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 наружной оболочки вируса. Лиза всмотрелась в сферическую модель инфекционной частицы. Тонкая работа Линдаля произвела на нее впечатление, и она даже была готова смириться с его заносчивостью. «Это внешнее лицо нашего чудовища», — сказал эдмонд Генри уже занят генетическим анализом того, что скрывается внутри. Доктор Генри Дженкинс был генетиком из Гарвардского университета.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 Лиза снова вгляделась в лицо чудовища. Что скрывается внутри? И вы полагаете, что доктору Хессу удалось добиться чего-то подобного, спросила она. Что он в своей лаборатории создал с чистого листа этот вирион и поместил в него что-то? Линдаль откинулся назад. Такие технологии уже давно существуют. Еще в 2002 году группа ученых из Института Стоуни-Брук синтезировала живой вирус полиомиелита, имея под рукой лишь химические реактивы и генетическую схему. Эти работы спонсировались Пентагоном, тяжело вздохнул Эдмонд. Лиза уловила в его голосе явное обвинение. Исследования доктора Хесса также финансировались военными. Линдаль пропустил эти слова мимо ушей.